Дух мщения, сопровождаемый многочисленными вспомогательными судами, величественно занял место на стоянке рядом с кораблями 140-й экспедиции и другими, пришедшими ей на помощь. Затем от флагмана отделился массивный бронированный катер и причалил к борту боевой баржи Мизерикорд. Встречать катер на главную посадочную палубу вышел Матануил Август со всеми высшими офицерами, включая советника Эйдолана по имени Эшкерус.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 Мало кто во всем империуме не знал и не боялся первого капитана Абаддона. «Я приветствую вас и...» «Тише, мастер!» — прервал его Абаддон. «Еще не все вышли». Август, ничего не понимая, поднял голову. Абаддон занял свое место, и две шеренги замерших неподвижно капитанов, по пять с каждой стороны от трапа, образовали почетный караул.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 «Я бы склонился перед вами, если бы мог, мой господин», — произнес Август. Благодаря неофициальному поведению Хоруса он немного оправился от смущения. «Прости, Матануил, я могу называть тебя по имени, а то мастер звучит слишком напыщенно. Прости, Матануил, что не предупредил о своем личном визите. Я не выношу церемонии и торжественных встреч, а если бы ты знал о моем прибытии, то непременно стал бы готовить официальную встречу».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 офицеры Флота поднялись и горячо зааплодировали, выкрикивая приветствие. Он завоевал их, подумал Локин. Вот так просто завоевал их души, и теперь они навечно его подданные. Хорус прошел вперед, чтобы лично поздороваться с каждым офицером и командиром. Локин отметил фигуру Эшкеруса в багря на золотых одеждах и облегченных доспехах. Советник с поклоном ответил на приветствие воителя. Он был мрачен и определенно чем-то обеспокоен. «Шлемы!» — приказал Абаддон, и капитаны, сняв головные уборы, уже более раскованно двинулись за своим примархом через толпу аплодирующих людей. Во время приветствий, поцелуев и поклонов Хорус что-то шепнул на ухо Абаддону. Капитан кивнул в ответ, тронул переключатель вок связи переходя на личный канал, и обратился к остальным марневальцам на наречии Хтони.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 Воитель занял место во главе длинного стола, а марневальцы вместе с Августом, Эшкерусом и девятью старшими офицерами флота и армии расселись по обе стороны от него. Остальные лунные волки заняли места в отделанной панелями галереи над основным залом. Для наглядного сопровождения своего короткого доклада мастер Август включил галалитические изображения. Хорус внимательно рассматривал каждое из них и дважды попросил Августа вернуться назад, чтобы изучить все детали. «Значит, вы сбросили в этот смертельный капкан все силы, которые имелись в вашем распоряжении?» Спокойно начал Таргаддон, как только Август закончил свою речь. Август вздрогнул, словно от подщечины. «Сэр, я поступил как...» Воитель поднял руку. «Тарик, это слишком сурово, слишком жестко!» Мастер Август просто делал так, как советовал ему капитан Фром. «Мои извинения, сэр», — сказал Таргаддон. «Я не настаиваю на ответе». «А я не считаю, что Тарик не прав, отрезал Абаддон. «Это колоссальное распыление живой силы. Целых три роты, не считая отрядов армии». «Будь я на его месте, такого бы не случилось», — пробормотал Таргаддон. Август быстро-быстро заморгал. Было очевидно, что он еле сдерживается. Это непростительно, заметил Оксиманд. Просто непростительно. И все же мы его простим, сказал Хорус. Разве можно такое простить, мой господин? спросил Локин. Мне случалось расстреливать людей за меньшие ошибки, сказал Абаддон. Прошу вас, воскликнул мгновенно побледневший август и вскочил на ноги. Я заслуживаю наказания. Я умоляю вас. Он не стоит и болтерного заряда, проворчал Оксиманд. Достаточно, успокоил их Хорус. Матануил совершил ошибку, ошибку командира. Так, Матануил? Да, сэр, наверное, так. Он спускал свои силы по капле в опасную зону, пока они не иссякли, продолжал Хорус. Это печально. Иногда такое случается. Но теперь мы здесь, и этим все сказано. Мы исправим ситуацию. А что было с детьми императора, вставил Локин. «Неужели они не могли подождать?» От чего им было ждать?» Воскликнул Эшкерус. «Нас!» — с улыбкой ответил Оксиманд. «Угроза нависла над всей экспедицией!» Ответил Эшкерус, прищурив глаза. «Мы первыми оказались на месте, в критической ситуации. Мы бросились вслед за Кровавыми Ангелами, чтобы... Чтобы что? Тоже погибнуть?» Спросил торгодон «Но три роты Кровавых Ангелов уже...» «Возможно, уже погибли», — вмешался Оксимант. «Они показали, что за ловушкой ожидает вас на поверхности. Вы просто шагнули в нее». «Мы», — не сдавался Эшкерус. «Или лорд Эйдолан так сильно стремился к славе», — не дал ему договорить Таргадон. Эшкерус вскочил со своего места и уперся взглядом в Таргадона. «Капитан, вы оскорбили честь детей Императора». «Да, возможно», — небрежно бросил Таргадон. «Тогда вы подлец, и ваше происхождение...» «Советник Ашкерус», — остановил его Локин. «Больше всего мы ценим в Таргадоне способность говорить правду. И сейчас он проявляет ее в большей степени, чем обычно». «Хватит, Гарвель», — спокойно вмешался Хорус. «Всем нам надо успокоиться. Садитесь, советник». «Мои лунные волки говорят немного резко, но их очень расстроила сложившаяся ситуация. Поражение имперских сил, гибель трех род космодесанта, безжалостные враги – все это печалит и меня, и очень огорчит императора, когда он об этом услышит». Хорус поднялся во весь рост. «В моем отчете императору будут указаны все подробности». Капитан Фронт был прав, решив штурмовать этот мир, безошибочно распознав в нем гнездо ксеносов. Мы можем только рукоплескать его отваге. Мастер Август тоже был прав, когда оказал капитану поддержку, хотя при этом он и растратил все свои резервы. Капитан Эйделан тоже был прав, когда ринулся на помощь, не ожидая подкрепления, поскольку под угрозой находились жизни многих солдат, и в противоположном случае его можно было бы обвинить в трусости. Мне также хотелось бы поблагодарить всех офицеров, кто изменил свой маршрут и прибыл сюда с предложением поддержки. С этого момента мы справимся сами. «И как вы собираетесь решить эту проблему, господин?» Дерзко спросил Шкерус. Вы будете атаковать? Присоединился к нему Август. Мы обсудим наши возможности и своевременно известим вас. Это все. Офицеры стали покидать стратегическую палубу, и вместе со всеми вышли и Мар, Мой, Гашен, Таргаст и Крус, оставив воителя наедине с морневальцами. Убедившись, что они остались одни, Хорус окинул взглядом четверку. Спасибо, друзья, отлично сыграно. Локин быстро осваивал метод воителя использовать общество Марневаля в качестве политического оружия, а также стал сознавать, насколько искусным и хищным политиком был сам Хорус. Перед посадкой в катер мщения Оксимант коротко проинструктировал Локина по поводу линии их поведения на Совете. Ситуация здесь сложилась крайне неприятная, и наш командир считает, что это произошло вследствие некомпетентности и ошибок на высшем уровне. Он хотел бы устроить им выволочку, чтобы они корчились от стыда, но 140-я экспедиция должна сохранить жизнеспособность и хоть какое-то самоуважение. Воителю необходимы их восхищение, уважение и безоговорочная верность. Ничего этого не останется, если он даст волю гневу и пустит в ход свое влияние. Значит, выговор останется на долю марневаля Так точно, — усмехнулся Оксимант. «Лунные волки все равно внушают страх окружающим, так что пусть они нас боятся, пусть даже ненавидят. Мы станем рупором недовольства и разочарования. Все обвинения должны исходить от нас. Говори так прямо и откровенно, как захочешь. Заставь их ерзать от стыда. Они должны понять свои ошибки, но вместе с тем воитель предстанет милостивым миротворцем. Следовательно, мы, его бойцовые псы, Зато ему нет необходимости рычать самому. Все верно. Он хочет задать им трепку, сделать внушение, которое надолго запомнится, и из которого они смогут извлечь урок. Это позволит ему выступить в роли посредника. Остаться любимым, обожаемым рупором спокойствия и разума. В конце концов, если мы все сделаем правильно, они почувствуют свою вину, а заодно и доброту воителя, его милосердие. Будут благодарны за то, что он не дал нам воли. Все знают воителя как искуснейшего стратега, но никто не подозревает в нем таланта политика. Наблюдая за ними, учись, Гарвель. Император не зря назначил его своим заместителем. Отлично сыграно, честное слово, с улыбкой сказал Хорус членом Марниваля. Гарвель, твое последнее замечание оказалось особенно удачным. Эшкерус был уничтожен. Локин кивнул. «С первого момента нашей встречи я заподозрил в нем человека, который стремится в первую очередь прикрыть свою задницу. Он давно понял, что допустил ошибку». «Да, он ошибся», — согласился Хорус. «Теперь не рассчитывайте на теплое отношение со стороны детей императора. Они не страдают от недостатка гордости». Локин пожал плечами. «У меня и без того достаточно друзей, сэр», — сказал он. «Когда все это закончится, Август, Ашкерус и дюжина других офицеров могут получить взыскание за некомпетентность», пренебрежительно заметил Хорус. «Но только тогда, когда все будет сделано. В данный момент моральный дух имеет огромное значение. Сейчас нам предстоит вести войну». Приблизительно через полчаса Август пригласил их на капитанский мостик. В плотной завесе шторм щитов мира 140-20 неожиданно появился разрыв. Атмосфера внезапно успокоилась, причем очень близко к месту предполагаемой высадки детей Императора. «Наконец-то!» – произнес Август. «Нашлась прореха в буре!» «Будь у меня космодесантники, я бы непременно отправил их туда!» – пробормотал себе под нос Ашкерус. «Но у вас их не осталось, не так ли?» – ехидно спросил Аксимант. Эшкерус в ответ окинул маленького Хоруса яростным взглядом. «Давайте воспользуемся», — предложил воителю Таргаддон. «Следующий дыры в тучах может не найтись еще очень долго». «Этот разрыв в любой момент может снова сомкнуться», — заметил воитель, указывая на завитки циклонических вихрей в галалитической карте. «Вы хотите покорить этот мир, не так ли?» — снова заговорил Таргаддон. «Разрешите мне повести ударную группу». Жребий уже был брошен заранее. Штурмовать мир предстояло Таргадону с его ротой и ротами Сидере, Моя и Таргасте. «Будет проведена бомбардировка с орбиты», сказал Хорус, повторяя недавно принятое решение о наиболее подходящем варианте первого этапа. «Но люди, возможно, еще живы», возразил Таргадон. Воитель отвел их в сторону и заговорил на хтонике. «Если я дам приказ на высадку, я только повторю действия Августа и Эйдалона. «Я не для того позволил вам задать им трепку, чтобы повторять их ошибки». «Это другое дело», — настаивал Таргаддон. «Они наслепую послали группу за группой. Не хочу защищать их глупость, но этот разрыв в штормщите...» «Если внизу еще остались живые братья», — вмешался маленький Хорус, «они заслуживают еще одного шанса на то, чтобы получить помощь». «Я спущусь на поверхность», — сказал Таргаддон. «Посмотрю, что удастся обнаружить». «При малейших признаках перемены погоды я верну штурмовую группу, и тогда можно будет предоставить шанс судовым батареям». «Мне не дает покоя эта музыка», — сказал воитель. «Есть что-нибудь новое об этих сигналах?» «Передатчики все еще работают», — ответил Абаддон. Хорус повернулся к Таргадону. «Тарик, твое сочувствие братьям меня восхищает, но я отвечаю твердым отказом». «Я не собираюсь повторять уже совершенную ошибку и посылать солдат». «Господин...» Август торопливо подошел к их группе и протянул только что полученную сводку. Хорус взял электронный блокнот и прочел данные. «Это установлено точно?» «Да, воитель...» Хорус обратился к марневальцам. Мастер вокс-связи обнаружил в районе разрыва шторма характерные признаки переговоров по воксу. «Источник сигнала не отвечает на наши запросы, и его невозможно идентифицировать, но он действует и принадлежит Империуму. Это похоже на обмен информацией между двумя отрядами или между двумя братьями». «Значит, там еще остались живые люди!» – воскликнул Абаддон. «Хвала Терре Императору! Кто-то сумел выжить!» Таргаддон пристально и молча посмотрел на воителя. Он уже все сказал раньше. «Хорошо». — кивнул ему Хорус. — Иди. На пятой взлетно-посадочной палубе духомщения рядами выстроились десантные капсулы, и воины уже пристегивались в креслах. Свинцовые двери, словно гигантские лепестки, смыкались за ними, так что капсулы становились похожими на черные семенные коробочки, готовые встретить осень. Прозвенел гудок сирены, вслед за ним ожили катушки пусковых установок. Раздался пронзительный вой, и в воздухе запахло озоном. Воитель, скрестив руки на груди, стоял в стороне и наблюдал за поспешными приготовлениями. «Сводку погоды», — бросил он. «Никаких изменений. Разрыв остается прежним, мой господин», — ответил Малагарс, сверяясь с данными электронного блокнота. «Как долго он уже держится?» — спросил Хорус. «89 минут». «Они хорошо постарались, чтобы всех собрать за такое короткое время», — заметил Хорус. «Эзекиль, передай, пожалуйста, мои похвалы строевым офицерам. Скажи, что я ими горжусь». Абаддон кивнул. В бронированных рукавицах доспехов он держал листки с четырьмя особыми обетами. «Оксимант!» — окликнул он. Маленький Хорус подошел ближе. «Эзекиль», — произнес Локин. — «разреши мне». «Ты хочешь?» Люк и Сидере выслушали и засвидетельствовали мой обед перед высадкой в шепчущих вершинах. А Тарик – мой друг. Абаддон искоса глянул на воителя. Тот, в свою очередь, едва заметно кивнул. Абаддон протянул листки Локину. Вдвоем с Аксимандом они пересекли палубное пространство. Локин выслушал клятвы четверых капитанов. Аксиманд держал перед ними болтер, на котором присягали его товарищи. Когда обряд был завершен, Локин протянул каждому из них по листку с особым обетом. Удачи вам, сказал Локин, и передайте благодарность командирам групп». Воитель лично выразил свое восхищение их работой. Верулам мой сотворил знамение Аквилы. Благодарю, капитан Локин, ответил он и поспешил к своей капсуле, окликая на ходу своих командиров. Сергар Таргаст улыбнулся Локину и скрестил большие пальцы своих бронированных рукавиц. Рядом с ним, как всегда приоткрыв рот, усмехался Люк Сидире, а в его яростных голубых глазах уже зажглась жажда сражений. «Если я не увижу тебя снова на этой палубе», — начал Сидире, «пусть это случится у подножия Императорского трона», — закончил за него Локин. Сидире рассмеялся и с криком побежал к своей десантной капсуле. Таргас застегнул замок шлема и шагнул в противоположную сторону. У люка уже взыграла кровь, обратился Локин к торгодону "А как ты? Мои чувства там, где они должны быть", ответил Таргадон. Он обнял Локина, звякнув доспехами, потом то же самое проделал с Аксимандом. "Луперкай!" выкрикнул он, потрясая сжатым кулаком в воздухе, и побежал к ожидающему его аппарату. "Луперкай!" крикнули вслед ему Локин и Аксиманд. Они повернулись и зашагали по палубе к Абаддону, Малагарсту и Воителю. «Я в таких случаях всегда немного завидую», — по пути сказал маленький Хорус. «Я тоже. Всегда хочется быть на их месте». «Понимаю. Особенно в таких случаях. Знаю, а еще я немного боюсь». «Чего, Гарвин? Того, что мы не увидим их снова». «Увидим. Как ты можешь быть настолько уверен, Хорус?» — удивился Локин. «Не могу сказать!» – с подчеркнутой иронией ответил Оксимант, вызвав усмешку на губах Локина. Группа наблюдателей укрылась за противовзрывными щитами. Внезапное изменение давления известило об открытии наружных палубных шлюзов. Пусковые установки завыли еще громче и пронзительнее, набирая полную мощность. «Приказ отдан!» – закричал Абаддон, перекрывая рев машин. Одна за другой десантные капсулы с громкими ударами, словно пули, вылетали через палубные шлюзы. Впечатление было такое же, как при самой мощной бомбардировке. Выброс каждого аппарата сопровождался ощутимым содроганием палубы. Но вот все капсулы были отправлены, и внезапно стало совсем тихо. В черноте космоса можно было еще видеть крошечные металлические горошины, окутанные полохами голубого огня. Они удалялись от корабля и падали на поверхность планеты. Я не могу сказать. Эти слова терзали Локина, начиная с шестой недели перехода к убийце, с тех пор, как по приглашению маленького Хоруса он посетил собрание ложек. Местом встречи было выбрано небольшое помещение в кормовом отсеке Трюма, в семи забытом уголке обширной корабельной структуры. Путь в этот закуток освещался мерцающими свечами. Локин отправился навстречу в своей обычной одежде, как и говорил Оксимант. Они встретились на четвертой палубе и на автокаре отправились к самой задней части кормы, чтобы затем спуститься в темную вспомогательную шахту трюма. Расслабься, не раз говорил по дороге Аксиманд, но Локин не мог.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 Локин смог рассмотреть фигуру, по своему строению явно принадлежавшую космодесантнику, но закутанную в плач с капюшоном. Два человека, ответил Оксиманд. Ваши имена? последовал еще один вопрос. Я не могу сказать. Проходите, друзья. Наконец они добрались до трюма, и Локин нерешительно остановился.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 произнес один из присутствующих показавшимся ему знакомым голосом Покажи прошептал аксимант. Локин медленно поднял руку с медальоном который дал ему аксимант. Серебро блеснуло в свете огня второй рукой он нащупал под одеждой рукоять боевого кинжала. Пусть он покажет себя послышался тот же голос. Оксиманд поднял руку и снял капюшон с головы локина Добро пожаловать брат воин раздался общий хор голосов.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 Здесь были Таргадон, Люксидире, Неровипус, Калус-Экадон, Верулам-Мой и еще два десятка старших и младших Астартес. А знакомый голос принадлежал Сергару Таргасту, очевидно, мастеру ложи. «Оружие тебе не понадобится», — мягко произнес Таргаст, шагнув вперед с вытянутой рукой. «Ты вправе беспрепятственно покинуть нас в любой момент. Разреши мне взять твой кинжал. На наших встречах не принято носить оружие».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 «Но если ты не захочешь, мы с уважением отнесемся к твоему отказу. В любом случае, все, о чем мы просим, это о соблюдении тайны. Не говори никому за пределами помещения о том, что здесь происходит, и о тех, кого ты увидел». Локин колебался. «Или...» «Это не угроза», — сказал Оксимант, — «и даже не условие. Просто просьба с уважением отнестись к нашей тайне». «Нам давно известно», — продолжил Таргаст что ты не проявлял никакого интереса к воинским ложам». «Это еще мягко сказано», – вставил Локин. Таргас пожал плечами. «Нам понятно твое отношение. Ты далеко не единственный космодесантник, испытывающий подобное чувства. Потому мы до сих пор и не делали попыток тебя привлечь». «А что же изменилось?» – спросил Локин. «Ты изменился», – ответил Оксиманд. «Теперь ты не просто ротный капитан, но и член Марни Валя».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 «Когда обнаружился медальон, мы решили, что ты не оставишь этот факт без последствий. Ты мог начать открытые расспросы о деятельности ложи». «Так вы действуете в своих интересах?» – спросил Локин. «Вы думали, что можете надавить на меня и заставить молчать?» «Гарвель!» – остановил его Люксидире. «Лунным волкам совершенно не нужно, чтобы честный и уважаемый капитан, да еще член Марниваля, начал кампанию по обнаружению участников ложи. Это может разрушить весь легион». «В самом деле...» «Конечно!» — ответил Сидире. «Обвинения такого человека, как ты, вынудили бы воителя принимать меры. А он этого совсем не хочет». «Так он знает?» — спросил Локин. «Тебя это потрясло?» — спросил Оксиманд. «Неужели ты не был бы шокирован, если бы выяснилось, что воитель не знает о секретном обществе внутри своего легиона? Он знает!»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 «Клыки преисподней, вам надо бы постыдиться. Сам император, любимый всеми, осудил такое поведение. Он не одобряет деятельность подобного рода». «Потому что не понимает!» — воскликнул Таргаддон. Локин, собравшийся уходить, развернулся и подошел вплотную к Таргаддону. «Я не могу поверить, что услышал от тебя такие слова», — бросил он. «Это правда!» — не отступая подтвердил Таргаддон.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 На несколько мгновений воцарилась тишина. Локин отвернулся, не желая смотреть в лицо Таргадона. Все остальные обступили друзей плотным кольцом. «Все мы воины», — сказал Таргост. «Это все, что мы умеем и ради чего живем. Долг и война, война и долг. Так было с того момента, когда мы были созданы. Единственные связи, которые нам доступны, кроме долга, — это узы братства. Ради них и создана наша ложа» продолжил Сидере. «Это единственное место, где мы можем свободно встречаться, разговаривать и общаться вне зависимости от званий и воинских ограничений. К человеку, решившему присоединиться к нашему тайному ордену, имеется лишь одно требование – он должен быть воином». «В нашем обществе, – сказал Таргаст, – человек любого звания может свободно рассказывать о своих проблемах, трудностях и сомнениях, не опасаясь насмешек или взысканий со стороны старших офицеров. «Этот принцип – святая святых нашего общества». «Посмотри вокруг», – вмешался Оксимант, обводя широким жестом всех собравшихся. «Гарвель, взгляни на эти лица. Здесь сиротные капитаны, и сержанты, и рядовые солдаты. Где еще могут поговорить на равных люди столь различных рангов? Наши чины мы оставляем за дверью перед тем, как войти. Здесь старший офицер может поговорить с новобранцем по-человечески, как равный с равным. Здесь ценятся знания, здесь обмениваются опытом, здесь циркулируют идеи, обнаруживаются общие склонности. Сергор носит звание Мастера Ложи только ради того, чтобы как-то координировать наши встречи». «Хорус прав», — кивнул Таргост. «Гарвель, а тебе известно, сколько лет существует наш Тайный Орден?» «Десятки лет». «Нет, гораздо больше. Он старше на доброе тысячелетие».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 «После сражения за верхний город я ненавидел тебя всей душой. С тех пор, несмотря на то, что мы служим одному господину и исповедуем одни и те же истины, между нами возникали трения. Состязательность, верно?» «Думаю, я никогда не пытался поговорить с тобой», — продолжала Каддон. «Мы редко встречались, но могу признаться, я ненавидел тебя еще сегодня вечером, с начала этой дружеской встречи».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 Это грубый пример, Локин. Ну и я грубый человек. Зато он показывает, что может сделать ложе. Он протянул руку, и Локин немного помедлив пожал ее. Ну, хоть что-то получилось, сказал Каддон. А теперь иди, если собирался уходить. У нас есть о чем поговорить за стаканом вина. Или ты останешься, спросил Таргаддон. Пока останусь, сказал Локин. Встреча длилась около двух часов. Таргаддон принес с собой вина, а Сидире захватил с флагманского склада немного мяса и хлеба. Не было никаких грубых церемоний, ни демонических обрядов. Люди, братья, сидели за столами и, разделившись на небольшие группы, беседовали о самых разных вещах. Затем все прислушались к рассказу Оксиманда о сражениях против Ксеносов, в которых ему довелось принимать участие. Он надеялся, что эти истории дадут некоторое представление о грядущих битвах. В заключение Таргадон рассказал несколько анекдотов, по большей части неприличных. Пока Таргадон излагал очередную, особенно вульгарную побасенку, Аксимант подошел к Локину. «Как ты считаешь?» – негромко обратился он к приятелю. «Откуда растут корни Марнивали?» «Отсюда?» – спросил Локин. Аксимант кивнул. У общества Марневаль тоже нет никаких официальных функций или полномочий. Это неформальное общество, но воителю без него не обойтись. Марневаль появился как видимое воплощение невидимой ложи, хотя это значение было утрачено давным-давно. Теперь это два отдельных органа, неотъемлемых для всей структуры жизни легиона и нашей жизни. На благо всех нас, как мне хочется верить. Думая о ложах, я представлял себе различные ужасы, признался Локин. «Я знаю, ты всегда отличался прямолинейностью, Гарви. За это мы тебя и любим. И ложа с радостью примет тебя в число своих членов». «Потребуются какие-то официальные клятвы. Вроде театральных эффектов преступлений в Марниваль». Оксимант рассмеялся. «Нет, <с Checking> ничего подобного. Если ты здесь, то ты здесь. У нас очень простые правила. Нельзя говорить о том, что здесь происходит. Никому, кто не состоит в ложе». Мы приходим сюда в свое свободное время. Здесь мы не на службе. Наши братья, особенно младшего состава, должны быть уверены, что свободные разговоры не повлекут с собой никаких последствий. Тебе полезно будет услышать, что они иногда рассказывают. Думаю, это не будет лишним. Вот и хорошо. Как я уже говорил, тебе выдадут серебряный медальон. И если кто-то спросит тебя о секретном обществе, ты должен сказать, «Я не могу сказать». Вот и все. «У меня сложилось неверное представление о ложах», — сказал Локин. «Я воображал себе нечто дьявольское, думал о самом худшем». «Я понимаю, особенно если учесть несчастное происшествие с бедным Джубалом и твой непреклонный нрав». «Я должен заместить Джубала?» «Дело не в замещении», — ответил маленький Хорус. «И в любом случае ты не должен его замещать. Джубал был членом ложи, но годами не приходил на наши встречи». «Вот почему мы забыли изъять его медальон до твоего прихода». «Здесь мы просмотрели признак опасности, Гарви. Дело не в том, что Джубал был членом ложи, а в том, что он редко посещал наши встречи. Если бы он поделился своими проблемами, возможно, удалось бы предотвратить несчастье в шепчущих вершинах». «Но ты говорил, что я должен кого-то заменить», — вспомнил Локин. «Да, Удана. Мы потеряли его». «Удан тоже был членом ложи». «Он давно стал нашим братом», — кивнул Аксимант. «Да, еще вот что. Постарайся поговорить с Випусом». Локин прошел к горящему в металлической бочке огню, рядом с которым стоял Випус. Подвижные языки желтоватого пламени взвивались вверх и посылали в темноту снопы искр. Нера казался взволнованным и нервно поглаживал подживающий рубец на новой руке. Неро, Гарвель! Я так переживал из-за этого! Почему?» «Потому что ты ведь не хотел, чтобы кто-то из твоей роты...» «Насколько я понимаю, — заговорил Локин. извини, если я ошибусь. Ложа просто дает возможность свободно разговаривать и обмениваться мнениями. Ничего вредного». Неро улыбнулся и кивнул. «Членом ложи я стал задолго до того, как был назначен в твою роту. Я уважал твои желания, но и братство покинуть не мог. Я все держал в секрете. Иногда возникало желание все тебе рассказать и пригласить в ложу, но я боялся, что ты возненавидишь меня за это. Ты мой лучший друг, сказал Локин, и я никогда не смогу тебя ненавидеть. И в случае с медальоном Джубала ты не стал поднимать шум, когда я его обнаружил. А ты, как истинный член братства, ответил только: я не могу сказать. Нера негромко рассмеялся. Да, кстати, продолжил Локин, это ведь был ты. Когда? «Это ты забрал медальон Джубала?» «Я рассказал капитану Оксиманду о твоем интересе к медальону, Гарви, но я его не брал». Когда собрание закончилось, Локин прошел по одному из длинных служебных проходов, пролегающих вдоль всего днища. С покрытых ржавым налетом перекладин капала вода, а в лужах под ногами переливалась радужная маслянистая пленка. Немного погодя его догнал Таргаддон. «Ну как?» — спросил он. Я был удивлен, увидев там тебя, сказал Локин. И я был удивлен, увидев тебя, в тон ему ответил Таргаддон. Твою прямую башку, добавил он. Локин рассмеялся. Таргаддон, разбежавшись, подпрыгнул и хлопнул ладонью по трубе. И с плеском приземлился в лужу. Локин хихикнул, тряхнул головой и проделал то же самое. Его отпечаток оказался выше, чем у Таргаддона. Труба ответила на шлепки низким гулом, прокатившимся по туннелю. «Под инженерной палубой», — сказал Таргаддон, — «трубы вдвое выше, чем здесь, но я могу их достать». «Придумываешь. Могу доказать. Посмотрим». Некоторое время они шли молча. Таргаддон стал громко и фальшиво насвистывать марш легиона. «Ну что, нечего сказать?» — спросил он наконец. «О чем? Обо всем этом». «У меня были неверные сведения. Теперь я знаю больше». «И?» Локин остановился и посмотрел в глаза Таргадона. «Меня беспокоит только одно», — сказал он. «Ложа существует тайна, значит, рассуждая логически, этот секрет полезен. А у меня проблемы с сохранением секретов». «Какие проблемы?» «Если привыкнешь хранить секреты, кто знает, что еще можно сохранить в тайне». Некоторое время Таргадон хранил серьезное выражение, но затем взорвался хохотом. «Напрасный труд!» – выдохнул он. «Я ничего не могу с тобой поделать, ты слишком прямолинеен!» Локин улыбнулся, но продолжил говорить серьезно. «Это ты не раз уже мне говорил, Тарик, но я имел в виду другое. Ложа сохраняет секрет своего существования. Все привыкают хранить эту тайну. «Подумай, какие еще секреты можно сохранить в этом обществе, если захотеть?» «Секрет твоего упрямства?» – насмешливо спросил Таргадон. «Я думал, что это давно всем известно». «Да уж, ты прав», – хихикнул Таргадон. «Итак», – продолжил он после небольшой паузы, – «ты придешь на следующую встречу?» «Я не могу сказать», – ответил Локин.